Глава 19. Владимир Павлович Ефроимсон. Осенью 1955 года вернулся. Был о с в о б о ж д е н из концлагеря мой друг и однокурсник Андрей Владимирович т р у б е ц к о й Он был на каторге с осени 1949 года. Много часов рассказывал он о прошедших годах. Но начал он так. «Симон, тебе передает привет от твоего отца Владимир Павлович э ф р е э м с о н Мой отец умер в Калуге в 1940 году. В 1933 году он был арестован и отправлен в концлагерь». Владимир п а л о в и ч и отец познакомились, когда их много дней везли в арестантском вагоне на каторгу. л а д и р Павлович сказал мне как-то, никогда, ни до, ни после, он не видел такого концентрата интеллекта в одном месте. Среди арестованных были историки, философы, экономисты, филологи, инженеры, математики. Отца арестовали после лекций в Политехническом музее, никуда не уйти мне от этого музея в этой книге, по философии религии. В лагере на Алтае они строили чуйский тракт, каторжная работа, копали землю и возили ее в тачках. Был голод. Там они взяли обязательства, кто уцелеет, передать привет семьям. Владимир Павлович запомнил, что у Эли Шноля двое сыновей, и им нужно передать привет от отца. Отбыв первый срок, их выпустили в 1936 году, и ф р о е м с о н вышел на свободу, успел сделать глубокие научные исследования. Защитить кандидатскую диссертацию, пройти всю войну, окончить ее в чине старшего лейтенанта с орденами и защитить после войны докторскую диссертацию. Он был арестован вторично и осужден в 1949 году за бесстрашную борьбу с Лысенко. В новом лагере в Джесказгане он услышал фамилию Шноль от Трубецкого. В 1955 году Владимир Павлович вышел на свободу. Он мало мог рассказать мне об отце. Было поразительно, как он вообще помнит об обязательстве, взятом на себя более 20 лет назад. Андрей говорил, что он многим, может быть, и тем, что выжил на каторге, обязан Владимиру п а в л о ч у В последующие годы я неоднократно встречался с Владимиром Павловичем, а в последние годы его жизни, спохватившись, стал делать магнитофонные записи его рассказов. В распределении по фракциям человеческой популяции «Эфраемсон» принадлежит к малочисленной фракции «Героев». Его жизнь, как и жизнь других героев, вовсе не пример для всех остальных. Остальные обычные люди так жить не могут. Но знание жизни героев помогает и нам, обычным. Ифроемсон, ученик Кольцова и ч е т в е р я к о в а был выдающимся генетиком. «Если бы ему дали работать». Его фундаментальная работа о грузе летальных мутаций в человеческой популяции, выполненная в 1932 году, так и не была полностью опубликована. Его труды по генетике шелкопряда были уничтожены. Он сумел после 1955 года заложить фундамент для развития медицинской генетики в нашей стране, написал книги, по которым учились студенты. Но главным делом его жизни после освобождения было исследование генетических и физиологических основ биосоциальных, интеллектуальных и психологических свойств личности. Этому посвящены написанные им несколько замечательных книг, однако издать их ему не удалось. Борьба за издание отнимала у него силы. Кто и как издаст их теперь неясно. Но со временем эти труды ценности не утрачивают, а может быть, напротив, как вино становится ценнее. Кажется, что у него было несколько жизней. И в одной из них главным делом была борьба с Лысенко. Эфроемсон родился 21 ноября 1908 года. Они жили в доме страхового общества «Россия» на Лубянке. В том самом, ныне перестроенном доме, где потом разместились ЧК и НКВД. После первого ареста следователь кричал дерзкому арестанту, «Да знаете, где вы находитесь?» «Знаю», — отвечал Владимир п а в л о ч «я дома, а вы?» В школе он чрезвычайно увлекся историей. Однако в 1925 году поступил на биологическое отделение физико-математического отделения Московского университета и попал под влияние Кольцова и его сотрудников. классиков Завадского, Роскина и других. Генетика увлекла его на всю жизнь. В 1929 году, об этом много сказано в других очерках, началось приведение в порядок естественных наук. Большевики доказывали, что все науки классовые. что есть пролетарские науки, есть науки б у р ж у а з н ы е Малообразованные, ускоренными темпами прошедшие рабфаки студенты, отобранные по признаку пролетарского происхождения, с революционным энтузиазмом включились в борьбу с меньшевистствующим идеализмом. Они обвиняли в этом изме наиболее трудных для их восприятия профессоров. В Ленинграде на страницах студенческой газеты они травили выдающегося генетика Филипченко в Москве ч е т в е р я к о в а Попробуйте представить себе сцену. Разгоряченное собрание. Все п л а м е наклеймят профессора ч е т в е р я к о в а Студент Эфроэмсон, один против всех, произносит резкую речь в его защиту. Ректором университета в то время был зловещий Вышинский, оставшийся в нашей истории как государственный обвинитель на инсценированных процессах т р и ц а т ы х годов. Четверякова защитить не удалось. Он был арестован и сослан. Я уже не раз обращаюсь к этой теме. Помимо тиранического произвола, в этих арестах необходимо отметить и непоправимый ущерб процессу передачи знаний от одного поколения другому. Вся система преемственности поколений, потенциал знаний и традиций российской школы биологов разрушалась этим арестом и ссылкой. Прекратились лекции ч е т в е р я к о в а прекратились его знаменитые коллоквиумы, ссоры. Прервалась связь времен. За выступление в защиту ч е т в е р я к о в а Эфроемсон был исключен из университета и восстановиться ему не удалось. Кольцов пытался ему помочь. Он характеризовал студента Эфроемсона как талантливого исследователя, выполнившего важные исследования. Первая из них – зависимость числа летальных мутаций у дрозофилы от дозы рентгеновского излучения. Как я уже рассказывал, такое же исследование удалось провести и тщательно проанализировать несколько позже в Берлин-Бухе Тимофееву-Рисовскому с Дельбрюком и Циммером, откуда и пошла современная молекулярная биология. Это была первая работа Эфроэмсона, которая могла бы привести, но в силу обсуждаемых обстоятельств не привела, принципиальным сдвигом в нашем знании. Кольцов в своем отзыве упоминает еще две важные завершенные его работы, но его в университете не восстановили. Так и остался он до конца жизни без университетского диплома, как и Тимофеев Фрисовский. В 1930 году, Владимир Павлович начал работы по генетике тутового шелкопряда в Северокавказском институте шелководства и пришел к важному выводу, что существует равновесие между частотой мутирования и интенсивностью естественного отбора. Отсюда он вывел формулу для измерения частоты мутирования у человека – В 1932 году он продолжил эти исследования в Медико-генетическом институте, созданном и руководимым Соломоном Григорьевичем Левитом, но вскоре был арестован. Его арестовали в конце 1932 года за участие в работе Вольного философского общества. Советская власть боялась свободной мысли. Однако Владимир Павлович вовсе не был членом этого общества. Ему не нравилась идеалистическая философия. Он был материалистом и к моменту ареста уже более трех лет заседания общества не посещал. Истинной причиной ареста было его выступление в защиту профессора ч е т в е р я к о в а Изюмова цитирует... Письмо в защиту Эфроемсона, написанное Мюллером 16 мая 1934 года, который в те годы также работал в Медико-генетическом институте. Письмо адресовано всем, кого это может касаться. Настоящим заявляю, что, по моему твердому убеждению, биологические работы Владимира п а л о в и ч а э ф р о м с о н а представляют высокую научную ценность. Несмотря на его молодость, результаты его исследований, которые он к настоящему времени опубликовал, представляются мне исключительными и свидетельствуют об уме большой проницательности и творческой силы. Кроме как с научной стороны, я совсем не знаю э ф р о м с о н а но ежели бы другие соображения позволили, Я хотел бы надеяться, что ему будет дана возможность вносить свой вклад в науку. Примечание. Изюмова. Авторитет, а не авторитарность. Огонек, номер 11, 1989 год. Страница, 10-12. Конец примечания. Обстоятельства не позволили. Владимир п а в л о ч был осужден на три года концлагерей, на каторжный труд, унижение и голод. В 1937 году был расстрелян Левит. Мюллер уехал из СССР. Нобелевскую премию он получил в 1946 году. А мы считаем соотношение нобелевских лауреатов у нас... И у них, наших, не получивших премии лауреатов, истязали садисты-следователи. Их расстреливали по спискам, утвержденным Политбюро и лично Сталином. Они умирали от непосильной работы, голода и морозов на Колыме, на Чукотке, в Караганде, в Иркуте, в Норильске, по всей стране. Владимир п а в л о ч выжил. И не просто выжил. а сохранил неистовый, несломленный облик. Андрей рассказывал, как он познакомился с Эфроем Соном. В лагере к нему подошел незнакомец и сказал, «Вы явно интеллигентный человек. Мне кажется, вы недостаточно следите за чистотой речи». «Примерно так сказал Эфроем Сон князю Андрею Трубецкому». Андрей семь лет был на войне. Его студента математика призвали в армию в 1939 году. Началась война с Финляндией, а потом в е л и к а я о т е ч е с т в е н н а я Был он и в партизанском отряде, и снова в Красной Армии. И встретился в конце войны на Эльбе с американцами. А в 1949 году, после двух курсов биофака Московского университета, арест и лагерь, и столько все время вокруг было изящной словесности, сама постановка вопроса показалась Андрею замечательной, и они подружились. В XIX веке старое русское слово «чернь» когда-то... чисто сословное понятие получило расширенное символическое значение. Пушкин говорил о светской черни, о суетном и бездуховном высшем аристократическом обществе, в отличие от истинных аристократов духа. Из всех сословий, крестьян, рабочих, чиновников, военных, чернь вышла на поверхность в результате Октябрьской революции. Власть Черни ужасна. Чернь легко приспособилась к правлению большевиков. Высокой страсти не имея, она заняла руководящие позиции в культуре и науке. Это было государственное самоубийство. Серые, необразованные, агрессивные руководители партийных комитетов, научных учреждений – Издательств, народных комиссариатов определили судьбу науки и ее наиболее оригинальных деятелей. Владимир Павлович, как и все герои моих очерков, был во власти черни. Он работал, по славу науки, всю жизнь, и всю жизнь ему не давали работать. Так же, как Чижевскому, Пелоусобу, Кольцову, Вавилову, Лазареву, Тимофееву, Рисовскому. Я уже много раз говорил о традиции посмертной славы. Умер неудобный человек. Теперь он безгласен и неопасен. Теперь он вполне годится для прославления отечественного приоритета, оригинальности и самобытности российских мыслителей. Можно представить себе, сколь благостно и торжественно будет отмечено в 2008 году столетие ф р е м с о н Как сказано выше, его первая большая статья о грузе летальных мутаций человека, написанная в 1932 году, так и не была опубликована полностью. Его первая большая книга написанная им после первого срока в концлагере по результатам работы 1936-1938 годов в Ташкенте в Среднеазиатском институте шелководства и посвященной генетике тутового шелкопряда, была даже принята к печати, но в свет не вышла. Владимир п а л о в ч работал по 18 часов в сутки. Он выполнил огромную работу, результаты работы обобщил в этой книге, и всего за полтора года. Его уволили из института за малую эффективность научной работы. Он переехал на Украину и работал на всеукраинской станции шелководства. Написал новую книгу проблемы генетики, селекции и гибридизации т у т о в о г о шелкопряда. И в 1940 году был уволен. И эта книга свет не вышла. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны он защитил кандидатскую диссертацию. Он был в армии с августа 1941 по ноябрь 1945 года. Был эпидемиологом, санитарным врачом, переводчиком, разведчиком. Награжден тремя боевыми орденами и восьмью медалями. Но он был Эфроем Соном. В конце войны, когда наши войска вошли в Германию, он восстал против насилия над мирными жителями. Написал протест командованию. Этого ему не забыли. Именно его протест как клевета на советскую армию был одним из формальных поводов ареста В 1949 году. После войны, до августа 1948 года, он работал в Харьковском университете, читал лекции и вел практические занятия по генетике. В 1947 году защитил докторскую диссертацию. Но ученую степень ему присудили лишь через 15 лет. в 1962 году, после ареста, каторги, реабилитации. Зато в начале 1948 года он создал глубокое и очень опасное для себя исследование преступной деятельности Лысенко. Этот тщательно документированный научный труд он передал в отдел науки ЦК ВКПБ. Там труд этот произвел большое впечатление – И был бы разоблачен Лысенко, но вмешался Сталин, и произошла сессия «Восхнил». Дни Владимира Павловича на свободе были сочтены. Ему не удалось выступить на сессии «Восхнил». Это был бы аналог выступления Рапопорта и еще более резкий протест против абскурантизма. Он был арестован в мае 1949 года. Он требовал, чтобы в обвинительном заключении было указано, что он арестован из-за борьбы с Лысенко. Он не рассказывал, как палачи добивались от него подписи под обвинением в антисоветской деятельности. Не добились. Он перенес издевательство. Не подписал. В первые годы концлагеря он жил в отдельном бараке особо строгого режима с такими же неподписавшимися. Там был и Андрей Трубецкой. Там были прошедшие всю войну герои, замечательные, бесстрашные, несгибаемые люди. А вокруг смерть и издевательство. Туда, возможно, впервые за многолетнюю историю приехала преодолев все барьеры, добившись права на свидание, как когда-то жена декабристов, жена князя Трубецкого, княгиня Елена Голицына. Владимир Павлович встал на колени, увидев ее за лагерной оградой. После работ на руднике Владимир Павлович был направлен на работу в лагерную больницу. Туда ему удалось устроить и Андрея. В обстановке дикости и бесправия больницы в концлагерях были несколько иным миром. От заключенных врачей зависели охранники, им приходилось лечиться там же. Андрей многому научился у Владимира п а л ч а Навыки хирургии Андрей приобрел в лагерной больнице. Эти навыки были полезны ему, когда после освобождения он вернулся в университет и всю жизнь далее в науке занимался изучением кровообращения в системе «Сердце легкие» и разрабатывал аппараты искусственного кровообращения. Это было темами его и кандидатской, и докторской диссертации. Это была тема работ лаборатории профессора т р у б е ц к о г о в кардиологическом центре в Москве. Все годы на каторге Владимир Палыч не унимался. Он не мог смириться с пребыванием во главе науки Лысенко, выйдя на свободу. Он вновь подал свой труд, обвиняющий Лысенко в преступлениях против государства, против науки, прокуратуру СССР. Жина цубина по его рассказам мне, висела у него на шее, пытаясь остановить. Не остановила. С ним было нелегко. Его опять никуда не брали на работу. На всю жизнь сохранил он восхищение замечательным человеком Маргариты Ивановны р о д а м и н а Она была директором библиотеки иностранной литературы и преодолевала все трудности, чтобы брать на работу ранее репрессированных. Владимир Павлович знал все основные европейские языки. Он бросился в работу в своем неистовом стиле. Он писал статьи и обзоры по генетике человека. В 1961 году он написал новую книгу «Введение в медицинскую генетику». Ее удалось опубликовать лишь в 1964 году. Для этого потребовалось множество усилий. Сделали макет книги в 100 экземплярах и разослали для отзывов. Решительное вмешательство и Парина и Берга, и лишь через три года опубликовали книгу, о с т р й н е о б х о д и м у е врачам страны. В 1967 году Владимир Павлович стал заведовать отделом генетики Московского института психиатрии РСФСР. Им была создана научная школа и выполнены работы по генетике нервных болезней, олигофрении, «Психозов, эпилепсии, шизофрении». Написана целая серия статей и итоговая книга «Генетика олигофрении, психозов и эпилепсии» вместе с Блюминой. Но он был неудобен для начальства. В 1975 году, в период самой активной исследовательской работы с множеством интересных планов, Его заставили уйти на пенсию. По ходатайству многих коллег, Владимир Павлович был принят на работу в качестве профессора-консультанта в Институт биологии и развития имени Кольцова. В этом качестве он прожил крайне продуктивный последний период своей жизни. Крайне продуктивный, написанными бесценными, но не опубликованными книгами. В 1983-1984 годах я бывала у Владимира Павловича дома, записывая его рассказы о жизни и о науке. Меня поражал его архив, особенно многотысячная картотека, материалы о медицинском, социальном и психологическом облике множества исторических личностей.